Глава 86. Едва за Рэем Кертисом закрылась дверь, Янг перестал смеяться и, налив себе перцовой панки до самых краев, опрокинул стакан в луженую глотку. Это была настоящая панка из зерен первосортного фитиса, и она нравилась Янгу Бристолю больше, чем пойло, получаемое из спиртовых жучков. «Если я патриот Хингана, я должен любить напитки родной планеты», — усмехнулся Бристоль и, поднявшись на ноги, окинул взглядом свои экспонаты. Капитан Баргеза висел не двигаясь, а вот вечный висельник Ревальде Микелос все еще крутился на своей веревке. У Вольфганга Гангашпре раскачивались руки, и скрюченные пальцы задевали за сморщенные бедра его подруги, биаты Лидзинский. Подумать только, Вольф, ты все еще никак не успокоишься. Будешь так себя вести, я перевежу тебя подальше от нее! Погрозил пальцем Брестоль и, неловко повернувшись, направился в соседнюю комнату. Здесь была его спальня, добравшись до кровати, Бристоль тяжело повалился на нее сразу, обессилев, и уставился в модный зеркальный потолок. «Это что за мерзкий ублюдок, а? Что это за тварь уставилась на меня своими выпученными буркалами?» мысленно вознегодовал Бристоль. Он знал, что перед ним его собственное отражение, и поэтому распалялся все больше. В конце концов, нервно трясущимися руками, Бристоль выхватил из тумбочки пистолет и начал расстреливать потолок. Пули разбивали зеркальные пластинки, Острые осколки сыпались на кровать и на самого Бристоля, но он все стрелял и стрелял до тех пор, пока не израсходовал все патроны. Отшвырнув в сторону бесполезный пистолет, Бристоль, успокоенный, тяжело поднялся с кровати. «Пора приниматься за дела», — решил он, и, перебравшись в угол спальни, какое-то время прислушивался к едва заметной вибрации стен. Двигатели Ульриха работали на максимальной тяге. Из спрятанного под кроватью тайника Бристоль вытащил высокочастотный передатчик, и, покрутив настройку, непослушными пальцами связался со своим куратором, полковником экс Генри Павлевым. После короткого обмена паролями дежурный переключил его на самого резидента. «Ну что?» — спросил Павлев, безо всяких вступлений. «Он сказал пиканеза, сэр». «Пиканеза? Это интересно. Ну хорошо, пиканеза, так пиканеза. Когда будет готов план атаки?» «Он принесет его через несколько часов». «Окей, как только что-нибудь появится, немедленно выходи на связь». «Да, сэр», — сказал Бристоль, и на этом сеанс закончился. Отбросив в сторону наушники, бандит на какое-то время впал в забытие, предоставив полковнику Павлеву держать совет со своими ближайшими подчиненными. Итак, информация следующая. Высадка планируется на Пиканезе. Судя по всему, в одну из четырех промышленных зон. «Хювилет», — обратился полковник к стажеру. «Найди нам промышленные районы Пиканеза». «Слушаюсь, сэр». Квилет перебрался за компьютерный терминал, и вскоре на демонстрационном экране появилась надпись пикане том первый». «Отлично. Покажи нам все четыре района», — приказал полковник. Экран разбился на четыре части, и в каждом отдельном кадре появились фотографии, сделанные с большой высоты. Итак, мы видим плоскогорье Моран, долину Трехозер, долину Форстер и этот городишко на побережье Грос либре «Мне кажется, город можно сразу отбросить, сэр», сказал лучший оперативник Павлева Алеша Лунстром. «Аргументируй. Промышленная зона города слишком погружена в жилые кварталы, и оттого много посторонних глаз. Вряд ли здесь стали бы прятать что-нибудь секретное». «Тут я с тобой согласен», кивнул полковник. «Полностью исключить Гросс Либра мы, конечно, не можем, но вероятность нахождения тайника в городе я бы определил в 10%. Простите, сэр». «Но не можем же мы держать три отряда на всех остальных направлениях», подала голос Боллингрен. «Ведь в отличие от города, в каком-то из них тайник как раз и может находиться. Три команды держать и не нужно. Агент не только сообщит нам точный район, но и укажет наземную постройку, в которой хранятся фильтры. Правда, к тому моменту у нас уже будет дефицит времени, поэтому нужно прикидывать возможные варианты прямо сейчас». «Прошу прощения, сэр», — решился задать вопрос «стажер-хювелет». «А не может ли эта операция быть прикрытием для удара по генераторным станциям на Пиканезе?» Павлев вздохнул и обвел взглядом своих опытных сотрудников. «А ведь я ожидал этого вопроса от вас, господа суперагенты, а не от стажера!» Повернувшись к молодому человеку, он добавил. «Молодец, ювелет! Считай, что зачет по практике у тебя в кармане!» «Спасибо, сэр!» — обрадовался стажер. «Итак, возникает новый вариант. Трест бросает свои кибернетические машины в бой, прикрываясь криминальной версией. Дескать, бандиты решили украсть секретное оборудование. Что говорит в пользу такого предположения? Барри Хасс, неподвижно сидевший в углу, пошевелился. «Мы ничего не знаем ни о каких магнитных фильтрах. Они появились ниоткуда. Да это же нонсенс. BX знает все, или почти все» и спрятать разработку, производство и хранение этих фильтров просто невозможно. На каком-то этапе наша служба должна была узнать о них. Может быть, руководство давно знает об этих фильтрах, но не считает нужным доводить эту информацию до всех отделений», сказала Бо Лингрен. Она покосилась на бутылку минеральной воды. Уловив ее взгляд, стажер Хювелет тотчас налил и подал ей стакан. Бо была не только старшей по званию, но еще и очень эффектной женщиной. Она поблагодарила Хювелета одним движением ресниц, и молодому человеку этого было вполне достаточно. Единственный вывод звучит так. «Возможно, варианты», — сказал Алеша Лунстрем. «К сожалению, ты прав», — кивнул Павлев. «Поэтому работаем, как всегда. Резервы, засады, запасные позиции. Как только нам сообщат о конкретном районе, я соберу вас еще раз, а теперь все свободны».